Элизабет провела с ней примерно час, и они вместе прогулялись до пруда по парку, расположенному за пределами больницы. Мать продолжала путать Элизабет с сестрой. Её разум, как обычно, в основном где-то летал, но, похоже, она была взволнована визитом. Когда Элизабет стала прощаться, мать не хотела выпускать её руку. Элизабет пообещала скоро приехать опять, но мать проводила её обеспокоенным и несчастным взглядом. словно предчувствовала надвигающуюся катастрофу. Микаэль провёл 2 часа в саду за домом, просматривая апокрифы, но убедился лишь в том, что понапрасну тратит время. Зато ему в голову пришла одна мысль: насколько религиозной на самом деле была Харет Вангер? Интерес к изучению Библии проснулся у неё в последний год перед исчезновением. Она подобрала несколько цитат к серии убийств. А потом внимательно прочитала не только Библию, но и апокрифы и заинтересовалась католицизмом. А что если она провела то же исследование, что Микаэль Блумквист и Лизбет Саландер проделали на 37 лет позже? Вдруг её интерес к этим текстам был вызван больше поисками убийцы, чем религиозностью. Пастор Фальк дал понять, что она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 И если ему потребуется помощь, он всегда может мне позвонить. Как дела с Янне Дальманом? Она немного поколебалась. Он тоже уходит в отпуск на следующей неделе. На должность ответственного секретаря я временно посадила Генри, а Нисс с Кристером останутся у руля. Хорошо. Я не доверяю Дальману. Но ведёт он себя нормально. Я вернусь 7 августа.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 кусочки пули или осколки бетонного фундамента оставили глубокую резанную рану у самых корней волос. Раны в области скальпа кровоточат бесконечно, подумал Микаэль и попытался вновь сосредоточиться на своём положении. Один выстрел мог оказаться случайным.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 Он знает, что я здесь. Вопрос в том, устроился он где-нибудь здесь и ждёт, когда я зашевелюсь, или же убрался-бы свояси. Он продолжал двигаться по скон, пока не добрался до изгороди пастбища Эстер Горда. Это был следующий критический момент. Вдоль изгороди шла тропинка. Майкл лежал плашмя и приглядывался. Впереди, в метрах в 40, на невысоком холме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 Позади своего дома она, похоже, с кем-то разговаривала. Буквально через секунду Микаэль сообразил, что её собеседница болезненная Герда Вангер, 1922 года рождения, проживающая с сыном Александром Вангером в одном из домов по другую сторону от Хенрика. Он никогда с ней не встречался, но несколько раз видел её на участке возле дома. Дом Сесилии казался пустым.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 Я не имею ни малейшего отношения к её исчезновению. Она подошла к входной двери. Ты получил ответ. Теперь я хочу, чтобы ты ушёл. Думаю, тебе следует показаться врачу. Лизбет Салндер отвезла Микаэля в больницу. Рану зашили в 2 стежка и основательно залепили пластырем, а ещё ему дали кортизоновую мазь, чтобы мазать ожоги от крапивы на шее и руках.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 Микаэль вдруг почувствовал смертельную усталость и резкую головную боль. Он был не в силах разговаривать и отправился спать. Лиズбет Сэллендер до 2 часов ночи сидела и читала документы. Работа в Hedebue выросла в нечто сложное и весьма опасное для жизни.